Бригада. Даня. Москва, 1993 год. Сергей долго мне не звонил. Видимо, отдыхал, оттягивался после тюремных нар. И вот он сообщил, что сегодня нам необходимо поехать в Перово, где около станции метро есть небольшая кафешка. Там нас будет ждать братва. «А как ты этих ребят нашел?» – спросил я. Да, Олег по своим связям позвонил Коле Ждановскому, и стрелочку нам назначили. Он кое-каких ребят прислал. Посмотрим. Вечером мы сели в БМВ Мансура и поехали в сторону Перова. Через несколько минут мы остановились у небольшого стеклянного кафе, стоявшего немного в стороне от проспекта. Выйдя из машины, Сергей вошел в зал. Я последовал за ним. В углу небольшого помещения сидело человек 5-6 ребят, одетых в меховые куртки, без головных уборов. Они, увидев Мансура, сразу поняли, что пришел их будущий хозяин. Все встали. Сергей посмотрел на ребят. Они были не очень высокого роста, примерно 170 сантиметров, щупленькие, как только что из школы. Сергей недовольно посмотрел на них, потом сел и стал с ними говорить. Выяснилось, что у ребят особого прошлого нет. Кто-то служил в армии, кто-то и в армию не попал. Все имели приводы в милицию, но никто серьезно не сидел. Сергей спросил, а как у вас насчет спорта? Установилась гробовая тишина. Сергей понял, что и спортом никто из них не занимался. Значит так, мужики, сказал он, вставая. Я подумаю, давайте завтра здесь стрелочку забьем, встретимся и все обсудим. Мы молча покинули стекляшку. И что ты думаешь, Серега? спросил я, когда мы сели в машину. Да ничего, шпана, мелюзга, это несерьезно, злился мансур. Да, вроде ребята неплохие. Да, что в них хорошего, шипздики какие-то. Как же я, такой солидный мужик, с ними где-то появлюсь? Да меня все засмеют. Нет, это не по мне. Мне нужно поздоровее, ребята, чтобы спортсмены были, чтобы вид у них был устрашающий. Да, в общем-то, я этого и ожидал. Что там Коля мог прислать? Резерв свой, не больше того. Лучшие-то люди у него, небось, сидят, и он их не отдаст. Ничего, продолжил Сергей. Мне Ленчик сказал, что в Люберцах можно неплохую команду набрать. «В Одинцове, в Долгопрудном. Мы с тобой по этим точкам поездим, может, кого и наберем». Действительно, через несколько дней мы оказались в Люберцах. Сценарий был таким же. Встреча в стеклянном кафе. Люберецкие ребята были поздоровее, повыше. Практически все они вышли из известной нам качалки. Кое у кого был хороший послужной список. Все они прошли через массовые драки с соседними дворами, через разборки. Но что примечательно, На зоне никто из них еще не успел отметиться, как сказал Сергей. Теперь я понимал его психологический ход. Для них он был человеком, который сидел в тюрьме, пусть даже небольшой срок, но все равно. Человек уже бывалый, плюс мастер спорта по борьбе, плюс поздоровее, да еще такие связи. Вот он, первоначальный авторитет, на котором Сергей собирался строить свою работу. Ребятам он представился как Мансур, Иногда его называли уважительно, Сергеем Маратовичем. Кое-кому чуть позже он позволял называть себя Серегой. Забегая вперед, скажу, что состав бригады впоследствии менялся несколько раз и набраны были другие ребята. Но начинали мы именно с Люберецкими. Первым делом Мансур повел всех в ресторан, отметить начало работы. Тот день и вечер я запомнил на всю жизнь. Подъехали мы к одному из ресторанов, что находился недалеко от Лефортова. Зашли в зал. Ресторан был почти пуст. Метр Дотель лениво встал, нехотя подошел к нам, поздоровавшись. Я посмотрел на Сергея. Ему это не понравилось. «Куда вас лучше посадить?» – спросил метр Дотель, показывая на пустой зал. Но Сергей вдруг сказал. «Мы вот здесь сядем!» – и ткнул пальцем на самое почетное место, которое находилось недалеко от оркестра. Каждому человеку, входящему в ресторан, был хорошо виден этот столик. «Вообще-то у нас тут столики не обслуживаются», – начал метрдотель. «Ничего, накроешь!» Тот пожал плечами. Сергей подошел к столику, но садиться не собирался. «Ты давай-ка нормальные скатерти принеси», – сказал он метродотелю. «Да они и так нормальные», – ответил тот. «Посмотрите, чистые!» Тут Сергей подошел к столу и изо всей силы рванул скатерть. Так что все приборы, стоящие на столе, моментально полетели на пол. Это ты называешь это чистой скатертью? Иди подотрись ей. Ты хоть знаешь, кто к тебе пришел? Грозно сказал Сергей. Испуганный метрдотель отрицательно покачал головой. Мансур к тебе пришел. Знаешь такого? Тот закивал головой, делая вид, что много про него слышал. Так вот, давай-ка оказывай нам нормальный прием. Ты понял меня? Моментально была застелена белоснежная скатерть, стулья были заменены на новые. Появилось несколько официантов. Теперь Сергей сидел во главе стола. Он чувствовал свою силу, свой авторитет, знал, что он правильно вошел, правильно вел себя и сумел себя четко поставить. Пусть ребята знают, на каких мелочах авторитет можно строить. Потом он много раз говорил мне об этом. Во всяком случае, ребята, которых набрал Сергей, смотрели на него с уважением. Они видели в нем лидера и понимали, что именно он должен принимать единственно правильное решение. В этот вечер, когда мы сидели в ресторане, было проведено что-то типа общего собрания будущей группировки. Сергей коротко рассказал о себе, что он, мол, человек уважаемый в определенных кругах. Это он намекнул на свои связи, назвав, естественно, фамилии Завадского и Кротаева, зная, что они люди уважаемые и всем знакомые. Ребята закивали головами, так как часть из них была приглашена на эту встречу именно через Завадского. Затем Сергей сказал, что мы будем строить свою команду по новому образцу. Не просто как бандитскую группировку, а более цивилизованной формы. «Но самое главное», – продолжал Сергей, – «я от вас буду требовать прежде всего преданности и дисциплины. У нас, братва, отныне устанавливаются железные правила. Вы будете получать бабки. Пока начнем с 500 долларов в месяц, а потом поднимем до штуки. Плюс к этому различные премии». Но и требовать от вас я буду по полной программе. И день рабочий у нас будет ненормированный. Все 24 часа. Как это, Сергей Маратович? Спросил один кудрявый здоровяк. А так, что если я вам позвоню в 2 часа ночи, то вы через полчаса должны будете собраться в условленном месте. Ребята внимательно слушали. И еще одно требование. У нас существует сухой закон. Правда, ко мне это не относится, так как я ваш лидер. «Папа», — как в тюрьме говорят. «Конечно, когда я скажу, ребята, можно расслабиться, то тут сам Бог велел. А так только с моего разрешения. И еще. Малейшая провинность будет караться. Люди будут наказываться. Наверное, вас интересует каким способом? Очень просто. Премии будем лишать, зарплаты. А если кто не поймет, то учить». И Мансур показал кулак. Ребята согласно закивали. Что же касается еще одной немаловажной вещи, то я хочу, чтобы вы все были нормально подстрижены и имели нормальный вид. Это значит, чтобы все были подстрижены коротко, по моде одеты, куртки, брючки, все чистое и аккуратное, не какие-то старые поношенные вещи. Ну как, поняли меня? Да, раздались голоса. Сергей достал бумажник и раздал каждому по 200 долларов. Это вам на обновление гардероба. «Чтобы к следующей встрече все были нормально одеты», — сказал он. «И еще хочу добавить в отношении плеток, то есть оружие». «Каждому совсем не обязательно носить его. У нас будут свои оружейники. Но обращаться с оружием каждый должен уметь. Всякие ситуации могут возникнуть по жизни, сами понимаете». «Да, вот еще что». Мансур сделал небольшую паузу и посмотрел на меня. «Хочу вам представить. Это Даня, моя правая рука». «Все встречи, которые я назначаю, будут идти через Даню. Он будет поддерживать с вами связь. Поэтому вы должны выполнять все, что скажет Даня». Конечно, столь лестное представление мне было очень приятно. Прошло несколько дней, и Мансур назначил через меня ребятам встречу. Предварительно все они оставили нам свои телефоны. Встреча была назначена в два часа дня у одного из московских кафе, находившихся рядом с метро «Авиамоторная». В двум часам мы подъехали с Мансуром к нужной кафешке. Ребята уже собрались. Мансур медленно вышел из машины и поправил пальто. Я посмотрел на присутствующих. Было их только четверо. Одного не хватало. Я попытался вспомнить, кого нет. Вспомнил. Того самого кудрявого здоровяка, который на первой встрече задавал вопросы Сергею. Сергей внимательно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Мол, всем сообщил о стрелке. Мансур взглянул на стрелки наручных часов. Было пять минут третьего. «Ладно», – сказал он, – «подождем немного. Может, что случилось?» Мы стали ждать. Ребята стояли рядом и переминались с ноги на ногу. Все молчали. Неожиданно мы услышали визг тормозов. Возле нас остановилось такси. Из него выскочил кудрявый парень. Он подбежал к Мансуру и сказал, «Извините, опоздал. Пробки на дорогах». Сергей спросил, «А сколько времени?» Здоровяк тоже взглянул на часы. «Два пятнадцать». «И что?» – проговорил Мансур. «А ты знаешь, что если бы сейчас была боевая ситуация, то нас, благодаря твоему опозданию, может, уже и в живых никого бы не было. Нас бы перестреляли, как птенцов. Что ты об этом думаешь?» Здоровяк растерянно пожал плечами. «Я тоже так думаю», – сказал Мансур. Он сделал шаг влево и, неожиданно вскинув правую ногу, и изо всей силы ударил Здоровяка по лицу. Тот не ожидал удара. Он покачнулся и упал. Мансур подошел к нему и снова ударил его другой ногой, под ложечку. Здоровяк застонал. «Вот так!» – выдохнул Сергей. «С каждым будет, кто будет опаздывать и нарушать дисциплину!» Ребята опустили головы. Всем было неприятно. Чуть позже, когда мы сели в машину, я спросил Сергея. «Зачем ты его так сильно избил?» «А как же ты хотел? Дисциплину надо поддерживать. Теперь они будут знать, что опаздывать нельзя!» Иначе будет не бригада, а полный бардак. Начались наши будни. Мы постоянно ездили на стрелки. В основном Мансур встречался с коммерсантами, оговаривал условия нашей будущей совместной работы. Но пока никаких контрактов мы не заключали, да и встреч было не так много. Пару раз мы съездили в следственный изолятор. Там Мансур через знакомого тюремщика передавал выпивку, сигареты, по-моему, даже что-то из наркотиков. Как я понял, это предназначалось для Феди Бешеного, которого в ближайшее время должны были освободить. Действительно, вскоре Федю выпустили. Примерно через неделю Мансур получил весточку из тюрьмы. Позвонил какой-то знакомый и сказал, что Федя выходит во вторник. К 12 часам дня, как и некоторое время назад, мы в полном составе на двух БМВ поехали к следственному изолятору. Мансур поглядывал на часы. Примерно минут через сорок стеклянные двери служебного выхода открылись, и на пороге появился мужчина в спортивном костюме лет 40-42, плотного телосложения, с крупным лицом, с небольшими усами. Он был значительно крупнее Мансура, шире в плечах, да и ростом повыше. «Федя, братишка!» – радостно крикнул Мансур и побежал навстречу мужчине. Они тут же обнялись и расцеловались. «Я перевел взгляд на наших ребят». Мансур не случайно взял с собой всю бригаду. Он хотел еще раз показать им, каких людей он знает, с кем дружбу водит. Один из ребят подошел ко мне и спросил. «А кто это?» «Как кто?» – сделал я удивленное лицо. «Это же Федя Бешеный, крутейший московский авторитет!» Вскоре подъехал черный Вольво с тонированными стеклами. Из него вышли несколько мужчин. Видимо, это были близкие знакомые Феди, а может, члены его бригады. Они тоже тепло с ним поздоровались. Затем Мансур еще немного поговорил с ними. Федя сел в Вольво и уехал. В этот же день в одном из ресторанов московской братва с помпой праздновала возвращение Феди Бешеного. Среди гостей был и Мансур. Я же остался сидеть в машине, поджидая Сергея. После вечера в ресторане Мансур вернулся в машину, слегка выпивший Я осторожно спросил его. «Серега, что, мы теперь вместе с Федей будем работать? Или как?» «Зачем с Федей вместе?» «Он у нас один на льдине». «Что это значит?» – спросил я. «Да, парень, видно, что в тюрьме ты не сидел», – улыбнулся Сергей. «Один на льдине – значит сам по себе. У него, точнее, своя бригада. И время от времени по определенным контрактам он работает с тем или иным человеком. Так что и наше сотрудничество будет по определенным контрактам, а вместе мы работать не будем». Прошло две недели. И снова Мансур ждал у выхода из СИЗО еще одного друга. На этот раз это был абхазец, вор в законе Дима Акргба. Дима был родом из Абхазии. Говорили, что его родственником был знаменитый вор в законе Лакоба. Но со временем, после начала грузино-абхазской войны, Дима перебрался в Москву и сейчас создал небольшую бригаду, в основном состоящую из его земляков, абхазцев, и держал кое-какие коммерческие точки. Как я понял из рассказов Мансура, Именно с Димой у него были достаточно близкие отношения. Дима оказывал ему покровительство. К тому же он был вором в законе. Чуть позже Мансур сошелся с гудаутской бригадой Аслана Тванба. Через несколько дней Мансур организовал приличную попойку – встречу со своими друзьями. Он пригласил Диму Агрбу, ребят из абхазской бригады. Местом встречи был выбран ресторан «Анна Монс». Впоследствии этот ресторан стал чем-то типа штаб квартира Мансура. Не знаю, почему он выбрал именно этот ресторан. То ли потому, что он находился недалеко от его дома в Лефортове, то ли потому, что Анна Монс была одной из любовниц Петра Первого. Но в этом ресторане мы стали бывать часто. Садились обычно в банкетном зале рядом с большим камином. И в этот день, когда мы собрались вместе с абхазской бригадой, Мансур был в приподнятом настроении. Сидели, выпивали, вспоминали различные эпизоды, которые происходили в тюрьме. Часто называли тех или иных людей. Стали мелькать имена известных воров в законе, авторитетов. Я прекрасно понимал, к чему клонил Мансур. Конечно, он хотел короноваться. И один из вариантов получения заветного имени был рассчитан именно на помощь Дима Агрбы, законника, который мог дать ему что-то вроде рекомендации, как для приема в партию. Потом произошла очередная встреча с Леней Завадским. На сей раз Леня развернул бурную деятельность. Он видел, что у Мансура в поисках клиентуры, точнее коммерсантов, которых он собирался взять под свою крышу, ничего не получалось. Вероятно, психологический фактор, который разработал Мансур, не действовал. Поэтому Леня решил выручить своего друга. Он нашел двух коммерсантов, на которых вышел через какого-то посредника. Двое молодых ребят, недавние студенты. Решили организовать оптовый рынок, и мы поехали на встречу с ними, чтобы потом быть их крышей. Перед встречей Заваски серьезно говорил с Мансуром. «Смотри, Мансур, самое главное – не перегни палку, рыбку не спугни. Ребята, по-моему, толковые, и дело это прибыльное. Я считаю, что за оптовыми рынками большое будущее». «Это такая неучтенка, такие бабки», – сказал Леня. «Поэтому ты меня не подведи». «Ничего, батя, все будет нормально» сказал Мансур. «А с ребятами я себя правильно поставлю». Тогда я не понимал до конца смысла слов правильно поставить. Но, как оказалось, это было начало его беспредела.